Глава 9 Бездна призывает бездну. Исчезло и другое лицо. Том Джим Джек. Он вдруг перестал появляться в Теткастерской гостинице. Люди, которым их общественное положение позволяло видеть обе стороны великосветской жизни лондонской знати, вероятно заметили, что в то же самое время в еженедельной газете между двумя выписками из приходских метрических книг Появилось известие об отъезде лорда Дэвида Дэри Мойер, коему, согласно повелению Ее Величества, предстояло снова принять командование фрегатом, крейсирующим в составе белой эскадры у берегов Голландии. Урсус заметил, что Том Джим Джек больше не посещает зеленый ящик. Это очень занимало его. Том Джим Джек не показывался с того дня, как уехал в одной карете с дамой, заплатившей квадруполь Конечно, этот Том Джим Джек, похищавший герцогинь, был загадкой. Как было бы интересно углубиться в исследование такого происшествия? Сколько тут возникало вопросов, сколько можно было бы высказать по этому поводу замечаний. Именно потому Урсус и не обмолвился ни словом. Немало повидав на своем веку, он знал, как жестоко можно обжечься на дерзком любопытстве, «Любопытство всегда должно соразмеряться с положением любопытствующего. Подслушивая — рискуешь ухом, подсматривая — рискуешь глазом. Ничего не видеть и ничего не слышать — это самое благоразумное». Том Джим Джек сел в княжескую карету. Хозяин гостиницы видел, как он садился. Матрос, занявший место рядом с леди, казался каким-то чудом и это заставило Урсуса насторожиться. Прихоти знатных людей должны быть священны для лиц низкого звания. Всем этим существам, присмыкающимся в опрахе, всем, кого высокородные люди называют чернью, не остается ничего лучшего, как забиться в свою нору, когда они замечают что-нибудь необычайное. Лишь тот в безопасности, кто сидит смирно, закройте глаза, если вам не посчастливилось родиться слепым. Заткните уши, если на свою беду вы не глухи. Крепко держите язык за зубами, если вы не настолько совершенны, чтобы быть немым. Великие мира сего становятся тем, чем им хочется быть. Малые, чем могут. Посторонимся же перед неведомым. Не будем тревожить мифологию, не будем доискиваться смысла видимых явлений. Почтительно преклонимся перед их показной стороной. Оставим досужие толки об угасании или рождении светил, происходящем в высоких сферах по причинам нам неизвестным. Для нас, ничтожных людишек, это по большей части оптический обман. Метаморфозы — дело богов. Внезапные превращения и исчезновения случайно встречных знатных особ, парящих где-то в высоте над нами, — туманные события, понять которые невозможно, а изучать опасно. «Излишнее внимание раздражает олимпийцев, занятых своими развлечениями и причудами. Берегитесь! Удар грома может разъяснить вам лучше слов, что бык, которому вы слишком пристально присматриваетесь, никто иной, как Юпитер. Не будем же распахивать складки серой мантии, облекающей страшных властителей наших судеб. Равнодушие — это благоразумие. Не шевелитесь!» В этом ваше спасение. Притворитесь мертвым, и вас не убьют. К этому сводится мудрость насекомого. Урсус следовал ей. Хозяин гостиницы, чрезвычайно заинтригованный, однажды обратился к Урсусу. — А знаете, Том Джим Джек что-то больше не показывается. — Вот как, — ответил Урсус. — А я и не заметил. Николс... Пробормотал что-то должно быть не слишком почтительное насчет близости Том Джим Джека к герцогской карете. Но так как его слова показались Урсусу слишком неосторожными, старик притворился, будто не расслышал их. Однако Урсус был слишком артистической натурой, чтобы не сожалеть о Том Джим Джеке. Он был до известной степени разочарован. Своими впечатлениями он поделился только с Гомо, Единственным наперсником, в чьей скромности он был уверен. Он шепнул на ухо волку. «С тех пор, как Том Джим Джек больше не приходит, я ощущаю пустоту как человек и холод как поэт». Излив свою печаль дружескому сердцу, Урсус почувствовал некоторое облегчение. Он ни звуком не обмолвился об этом разговоре с Гуинпленом, а тот, в свою очередь, ни разу не упомянул о Том Джим Джеке. В самом деле Гуинплен был всецело поглощен Деей, и его мало интересовал Том Джинджек. С каждым днем Гуинплен все больше забывал о незнакомке. Что касается Дей, она и не подозревала о смятении о на короткий срок душой ее возлюбленного. К тому же времени прекратились и всякие слухи о заговоре против человека, который смеется, о каких бы то ни было жалобах на него. Ненавистники, по-видимому, успокоились. Все волнения улеглись и в зеленом ящике, и вокруг него. Комедианты и священники точно сквозь землю провалились. Замерли последние раскаты грома. успех у бродячей труппы уже не грозило ничто. Иногда в человеческой судьбе внезапно наступает такая полоса безмятежной тишины, что ни малейшая тень омрачает в это время безоблачного счастья. Мало-помалу, Счастье Гуинплена и Дэй дошло до той точки, где останавливается всякий рост. Есть слово, обозначающее такое состояние – апогей. Подобно морскому приливу, счастье порой достигает своего высшего уровня. Единственное, что еще тревожит вполне счастливых людей, это мысль о том, что за приливом неизбежно следует отлив. Опасности можно избежать двумя способами – Либо стоять очень высоко, либо очень низко. Второй способ едва ли не лучше первого. Инфузорию раздавить труднее, чем настигнуть стрелою орла. Если кто-нибудь на земле мог благодаря своему скромному положению чувствовать себя в безопасности, это были, как мы уже сказали, гуинплен идея. Никогда это чувство безопасности не было полнее, чем в ту пору. Они все больше и больше жили друг другом, отражаясь он в ней, она в нем. Сердце впитывает в себя любовь, словно некую божественную соль, сохраняющую его. Этим объясняется нерасторжимая связь двух существ, полюбивших друг друга на заре жизни, и свежесть любви, продолжающейся и в старости. Любовь как бы бальзамируется. Дафнис и Хлоя превращаются в Филимона и Бавкиду. Такая старость, когда вечерняя заря походит на утреннюю, По-видимому, ждала Гуинплена и Дею. А пока они были молоды. Урсус наблюдал эту любовь как медик, производящий наблюдения в клинике. У него был, как выражались в то время, гиппократовский взгляд. Он останавливал на хрупкой и бледной Деи свой проницательный взор и бормотал себе под нос. «Какое счастье, что она счастлива!» Другой раз он говорил. «Она счастлива! Это необходимо для ее здоровья!» Он покачивал головой и иногда принимался читать Авицену в переводе Ваписка Фортуната, изданном в Лувене в 1650 году, старинный фолиант, в котором его интересовал раздел, трактующий о сердечных недугах.